Глава двадцать четвертая. Ега встретила нас блинами. Игнат принес из погреба кринку сметаны. Я сидела за столом рядом с ним и чувствовала тепло его тела. Мне было хорошо и спокойно. «Буду думать, что мы оба живые», — решила я, чтобы утихомирить зудящие в голове мысли. «Скоро у меня появится ребеночек, похожий на Игоря. Буду дитя кормить, баюкать, смотреть в глазки, как у его отца, и тем стану счастлива». Дни летели в домашних хлопотах, приближался срок родов. Ворожбе меня не учили, как и не водили к источнику. Приносили иногда студенной воды, умывали под колдовскую песень, которую сулило здоровье мне и моему сыночку. Сначала я думала, что это колодезная вода, но меня переубедили. И правда, разве может колдовской источник выглядеть так обыденно? Ега сказала, что сначала нужно избавиться от бремени. Слишком опасна сила источника для еще нерожденного ребенка. Пусть дитя познакомится с его водой после рождения. Игнат все время был рядом, помогал словом или делом, а я потихоньку к нему привыкала, как к брату. Больше не видела на вождении, что он и есть Игорь, и я не пыталась его поцеловать. Но, наверное, этот поцелуй нужен был, чтобы Игнат понял, как я выгляжу. Его колдовское зрение работало лишь через прикосновение а мой безумный поступок позволил Игнату рассмотреть меня всю. Он даже рассказал, какого цвета у меня глаза. Его часто где-то пропадала. Иногда не появлялась сутками. Поначалу я волновалась, спрашивала о ней. Но Игнат успокаивал. Служба слави, яви и нави тяжела и ответственна. Не стоит отвлекать ведьму расспросами. Она сама, если захочет, расскажет, где бывает и что делает. Узнав, что рядом есть холм, на котором стоят идолы наших богов, я попросилась туда, чтобы сделать подношение великой ткачихе. Но Игнат не пустил. Слишком опасно. На границе до богов всего лишь шаг. И все они дружные между собой. Как бы ни привлекла к себе ненужное внимание. Я помнила о вражде Перуна и Велеса из-за женщины, любимой ими обоими, поэтому послушалась Игната. Иногда я слышала ритмичный стук, идущий откуда-то из-под земли. Терем потряхивала, в такт с ним начинали волноваться животные в загоне. Но ну, и здесь меня успокоили. Великая ткачиха работает. Я живо представила ткацкий станок, на котором мокаш ткала полотно жизни, а ее помощницы доля и недоля отрезали нити, где покороче, а где подлиннее. Каждому из живущих на земле они отмеряли свой срок. Но однажды терем так тряхануло, что сорвалось гвоздя и разбилось зеркало. Я, как была в одной нижней рубашке, кинулась в комнату к Игнату. Его дверь находилась рядом с моей. Ведьма отсутствовала уже более трех суток, поэтому бежать к ней, чтобы получить объяснение, смысла не было. Игната тоже на месте не оказалось. Я оглядела чистенькую светлую комнату, просто обставленную с домотканной половицей у кровати. Уже собиралась уходить, как заметила вылезшее из-под подушки кровавое пятно. Только подойдя ближе, я поняла, что обманулась. Это был кусок красного шелка. Я отодвинула подушку и едва не закричала. Передо мной лежало красное платье, подаренное мне Игорем при нашей последней встрече. Он увез его с собой в день нападения врага на мой родной город. Я не могла ошибиться. Это было оно. Потеряв подол платья, я нашла засохшее кровавое пятно. У двери раздался шорох, и я резко обернулась. Игнат застыл, заметив в моих руках платье. «Что это?» — спросила я. Лицо меня не слушалось. Губы кривились, сдерживая рвущийся из меня вой. «Неужели Игорь жив?» «Сам не знаю. Ведьма говорит. Оно было при мне, когда меня привезли сюда». «Кто привез?» — выдохнула я, едва владея собой. Он пожал плечами. «И правда, неважно, кто привез». Важно понять, кто стоит передо мной. Неужели ты меня не узнаешь? Я отбросила платье и подошла к Игнату ближе. Я обняла его лицо ладонями и, поднявшись на цыпочки, поцеловала. Он покачал головой. Я притянула его руку к своей груди и заставила сжать. «Игорь, проснись! Это я! Твоя Лада! Твоя жена! А здесь...» Я передвинула руку на большой живот. «Наш сыночек!» Игнат опять покачал головой. «На вождение все это!» Тот рыжий парень не мог выжить. Его повесил собственный брат. Я стоял у его могилы и читал имя единственного сына Ратибора на камне. Его любимая совсем на тебя не похожа. Я ее тоже видел. Слишком молодая, слишком веселая и беззаботная. С голубыми глазами и веснушками на носу. Пусть зовут тебя так же, но ты не она. Во снах я видел другую. Но ты же шептал мне, узнай меня. Ты же что-то чувствовал в этот момент. Что-то заставило тебя так сказать? Я и узнала. Это я. Я, твоя любимая Ясна. И зовут тебя не Игнатом, а Игорем. Нет, тебе привиделось. Никогда я такого не говорил. Мы не можем быть теми счастливыми людьми, какими были эти дети, Игорь и Ясна. Он сунул пальцы в волосы, зажал их до боли в кулаке. Мы совсем другие. Это место такое. Путает наше сознание. вводит кругами. Зачем богам менять наш облик до неузнаваемости? В чем смысл? Смысл есть. Не все, что задумали боги, нам ведомо. А вдруг они проверяют нас, насылая испытания? Мы твердили друг другу, что любим. Беспечно верили, что нас ничто не может разлучить. Что наша любовь бессмертна. А посмотри-ка на нас сейчас. Где та искра любви? Значит, все ложь. Мы любили только облик друг друга. И совсем не знали тех, кто прячется за красивыми лицами. Я не хочу в это верить. Меня привела сюда великая ткачиха. Да, я изменилась, но то нужно было для сохранения жизни. Я последняя из рода беремиров, и меня преследовали враги, но нашлись добрые люди. Они напоили меня ведьмовскими каплями, чтобы меня не узнали. Была ясна, а стало Егоре, но внутри я прежняя. Прежняя, слышишь? А я? Где я прежний? Старая Рома говорила, что колдовской источник меняет тех, кто живет возле него. Он и тебя изменил. Поверь мне, ты Игорь, ты князь Ратибор. Красное платье тому доказательство. Но почему я вижу жизнь Игоря будто со стороны? Почему во мне живет убеждение, что я не он? Потому что ты умер. На пороге стояла ведьма. Как долго она слушала наш разговор, гадать не приходилось. Слышала все, поэтому и вмешалась. А рана на твоей голове, след от удара молотом. Твой брат не пожалел тебя, как не пожалел родную мать и отчима, давшего ему имя. Напал на тебя вероломно, когда ты оплакивал родителей. Ты до последнего не верил, что творимое предательство его рук дело. — почему я здесь? — Игнат выглядел растерянным. — Зачем? — Богиня посчитала, что тебе не место в Наве. — Скажи спасибо, есне. Великая ткачиха обратила на нее взор и приложила все силы, чтобы вы встретились. Не зря ей дано еще одно имя. Могущ. Она может все. Меня оживили. Но я помню, как умирал от боли и как долго ты меня выхаживала. Он поднес руку к Шараму и потрогал его. Возрождение, как и рождение, всегда идут через боль. Ничего не делается даром. Я подошла к Игорю и взяла его за руку. Прижала большую ладонь к своему лицу. Пусть он не был таким же, каким запомнился. Мне достаточно было знать, что он жив. Любовь и нежность затопили мое сердце. «Но почему богиня не оставила меня прежним? Зачем изменила?» «Это не мокаш, Это источник». Ведьма вздохнула. «Правильно, — сказала ясна. Он меняет людей. Хотим мы того или нет. Но есть и награда. Тот, кто возле него живет, может не беспокоиться о своих летах. Жизнь будет длинной». Мне уже далеко не те года, какие были, когда я пришла сюда. Однако я еще жива. Никто из знающих меня прежде сейчас бы меня не признал. Да и не осталось никого в живых. Всех своими руками проводила в внафь. Вы видели каждого, кто умер на земле? Я была изумлена. Только тех, кто почитает старых богов. Навь это созданное ими царство. Значит, «Вы видели моих родителей? И сестру?» «Родителей видела. А вот сестру не припомню». Ведьма нахмурила брови, перебирая в памяти людей, которых проводила в иной мир. Я закрыла ладошкой рот. «Неужели Дарина жива?» «А как узнать, точно ли человек умер?» Игнат понял меня, положил руку на плечи, прижал к себе. «Если только заглянуть в полотно жизни!» Старуха с сомнением покачала головой. «А где его можно увидеть?» Я готова была сейчас же бежать, чтобы убедиться, что сестра жива. — Так оно вокруг нас! — ведьма обратила глаза к окну. — Где? — выдохнули мы с Игнатом одновременно. — Холмы. Это и есть оно. Станок работает, ткани становятся все больше. Вот и складывается она в складки, а те раздвигают арпаты. Раньше весны вам нужный кусок полотна не отыскать. — Значит, будем ждать весну, — сказала я, воодушевившись знанием, что хоть кто-то из моих близких жив. Я не сирота. — Где же ты, милая сестренка? Почему я не встретила тебя? А ведь стояла у твоей могилы, считая, что соседи просто перепутали наши имена, когда набивали их на камень. Когда ведьма оставила нас вдвоем, Игорь взял меня за руки. — Я не знаю, что тебе сказать. Рад бы признаться, что люблю тебя, но ты мне будто сестра. Я прислушиваюсь к себе и понимаю, что во мне нет ничего от Игоря. Ни памяти, ни чувств. Я Игнат. И у меня все мертво внутри. Ничего. Я упрямо мотнула головой. Я умею ждать. Я верю, что однажды ты прозреешь. Он горестно усмехнулся. Не перебивай. Я накрыла пальцами его губы. Пусть пройдут годы, но однажды ты поймешь, как сильно любишь меня. Я буду рассказывать тебе о нас, о наших чувствах, о родных местах и людях, и ты все вспомнишь. Я не позволю Игорю исчезнуть. Я не для того так долго шла к тебе, чтобы потерять. Вера, надежда, любовь — вот что живет в моем сердце. Вера, надежда, любовь, — повторил обветренными губами Игнат. Дни летели, и уже трудно было понять, чего я жду больше — прозрение Игоря, родов или весны. Его посоветовала не трогать Игната, не докучать разговорами, отпустить, чтобы он не испытывал напора, а дошел до истины своим умом. Великая ткачиха вернула его к жизни. Но вернуть прежние чувства она не в силах. Может такое случиться, что он так и не станется Игорем. Поэтому живи, как жила. Если суждено проснуться любви, то он полюбит тебя любую, будь ты рома горе, или княжна Ясна. Я согласилась с ведьмой. Не каждому дано продолжать любить человека, который стал сам на себя не похож. Что ей говорить? Хоть и выглядел Игнат старше и сильнее, умнее и рукастее, но покажи мне сейчас того беззаботного юношу Игоря, и я кинулась бы к нему. В нем все мне было знакомо. Каждая черточка на лице, взгляд, улыбка, голос. А к Игнату я должна была привыкнуть. Он был совсем другим.